Глава тридцать 35. Лейра. На следующее утро мне понадобился добрый час, чтобы одеться, и примерно в два раза больше, чтобы добраться по длинному коридору до комнаты, где трапезничали остальные. Аларик проявил терпение, не предлагая мне помощь, и я была ему за это благодарна. Когда мне действительно будет это нужно, я обязательно скажу ему, но сейчас я могла справиться сама. Меня хватило странное чувство. Внутри было очень много скорби, и в то же время я определённо стала сильнее. Я проплакала больше, чем за всю свою жизнь, ведь теперь это не было запрещено, и мне больше не нужно было этого стыдиться. Глаза горели, моргать было больно, но главное, вместе с этими слезами я избавилась от многого, что давило и делала меня уставшей от всего этого самообладания и внешней уверенности, которые приносили пользу другим, а не мне самой. Слёзы смыли всё, что было моей маской, и это стоило любой боли. Вместе с Ерой мы позавтракали жареными на огне варениками с сыром, из которых я смелилась есть лишь один, и подслащённым чаем, который отчётливо пах каким-то лекарством, и который остальные, похоже, пили лишь ради того, чтобы мне не приходилось давиться в одиночестве. Даже Кая поначалу присоединилась к нам, но быстро потеряла интерес и предпочла пугать мелких ящериц, которые прятались в трещинах покосившихся стен. Как ты вообще добрался сюда? спросила я у Йера после того, как мы поели. Я хотела остаться здесь, чтобы не признаваться себе в том, что путь до спальни довольно долгий и утомителен какие-то паладинские секреты, о которых я не знаю. Ера усмехнулся. Ты понятия не имеешь, сколько всего ты не знаешь. Однако Ток Акаларик смотрел на Еру невраждебно, но крайне требовательно. Отчётливо дало понять, что ему этого ответа недостаточно. И я понимала эти чувства. Он отвечает за своё царство. Он должен знать слабые места его границ. Некоторое время Ера молча выдерживал мрачный взгляд Аларика. Лоб паладина внезапно вспотел. Что здесь происходит? Наконец Ера поднял ладони. Аларик, это впечатляет. Во время обучения меня готовили к такому, но я никогда не думал, что это. Он застонал, и капелька пота скатилась по его лицу. Всё в порядке, можешь прекратить. Я всё равно собирался рассказать. Вот только сначала ты захотел проверить, правдивы ли те слухи о повелителе. Аларик не задавал вопрос. От него исходила необычная ярость, как жар от больного в лихорадке. Вытянув руку, я коснулась его предплечья, такого напряжённого, что проступили сосуды. Всё в порядке? О, с ним всё в порядке, ответил Ера вместо Аларика и стёр пот с лица. А Ларик легонько покачал головой, а затем посмотрел на меня, словно не понимая, откуда я внезапно взялась. "У тебя уже лучше получается". Проезняс паладин, невозмутимо протянул руку над столом, взял ещё один вареник и откусил. "Это уже было довольно неплохо. И всё же ты ничего не выдал". С лёгким разочарованием в голосе ответил Аларик. Иеры рассмеялся. "Я же Паладдин, Нас учили противостоять этому заклинанию. Чем вы тут занимаетесь? растерянно спросила я. Вы меня напугали. В какой-то момент мне показалось, что вы сейчас вцепитесь друг к другу в глотке. В мою глотку вцепиться можно только тебе, насмешливо произнёс Аларик. Я высунула язык, взяла кухонный нож и направила клинок в сторону ера. Тогда я приставила его к твоей груди. Ты же знаешь, у меня нет совести. Гера демонстративно откашлялся. Стыдитесь двое на одного. Но прежде чем вы запрёте меня в подземелье, подземелье все засыпало. Мрачно произнёс Аларик, и я поняла, почему он произнёс это с такой горечью. Наверняка в них были люди, проклятые, и они либо умерли под обломками, либо заблудились в окрестностях и вряд ли могли рассчитывать на милость со стороны диких демов. Я прилетел на лася. Внезапно сказал Гера, и всё моё внимание тут же обратилось на него, на моей старой добрый лася. Я невольно открыла рот. Он выпустил на волю своего приручённого саблерога неподалёку от человеческой деревни Вальсианадера, и никто из нас не думал, что мы увидим это создание снова каким-то образом, произнёс он, и в его светлых глазах промелькнуло что-то вроде сентиментальности. Она последовала за мной. Она шла и шла, как я не пытался заставить её держаться подальше. И теперь она снова нашла дорогу. Я так и знал, что какой-то путь есть. И когда я услышал, что Лэйру схватили и осудили за использование дикой магии, я попросил Лассу показать мне этот путь. Плохо прознёса Ларик, пока я предавалась умилению. Между Ерой и его соблерогом существовала какая-то особая связь. Если ты нашёл этот путь, им смогут воспользоваться и другие. Ты думаешь профимаршала», — предположил Ера и сам же ответил. Ты всегда думаешь профимаршала». Он ухмыльнулся, глядя на меня, разумеется, кроме тех случаев, когда ты думаешь о Лэри. Гумбайаларика даже не дрогнули. Казалось, у него есть и более масштабные поводы для беспокойства, но этот был самым насущным. Фемаршл собрала вокруг себя немало способных драться демонов и где-то пряталась вместе с ними. Она что-то задумала. Вопрос только что. Этот путь вроде звериной тропы. Демы не смогут по нему пройти? Я пробовал, Кая. Как ты вообще её нашёл? Девочка Дэм возилась в углу комнаты, разрисовывая стены куском мела. Надеюсь, викарт не застанет её за этим занятием. Как обычно, она оглянулась на нас, услышав своё имя, и я улыбнулась ей. "Это она нашла меня", пояснил Ера, и его глаза весело блеснули. "И привела сюда. Безкая я бы целую вечность искал замок. Все пути совершенно изменились". Эта земля меняет свой облик подобно тому, как в других странах меняются ветра или погода. Почему ты думаешь, что этот проход защищён? перебил его Аларик. Эта тема явно волновала его. Напряжение было заметно в том, как он стиснул челюсти, так что чётко обозначился каждый мускул. Я не мог пройти им, уточнил Йера. Ни из страны ни Настиальсия надера ни обратно. Почти сразу же я попал в туман, и сколько ни шёл, оставался у подножия Исты. Только когда я седла Лассу, туман уплотнился, стал непроницаемым, а затем передо мной открылось царство демов. Аларик задумчиво кивнул. Я уже подозревал, что такие тропы могут существовать. Впрочем, здесь нет диких зверей, а за пределами этого мира можно купить трупы демов. Меня передёрнуло. Где? там, где за пару монет можно добыть и их яд лейра, на чёрном рынке в ничейной земле и стране не Настия, а иногда и в самых мерзких притонах Наими. Мой взгляд задержался на его груди и руках. Его мавлы скрывала большую часть татуировок, но некоторые оставались различимы. Я могла бы по памяти проследить каждую из них. Аларик шумно выдохнул. Риан сам заботился о том, чтобы яд его демов попадал в Наими. Это было его окно в тот мир. Мне нужно усерднее работать над тем, чтобы научиться видеть глазами демонов. Мы вообще не знаем, что нам предстоит. Проклятье. Главное, что нам сейчас нужно, узнать больше и вооружиться. Я притянула его руку к своему лицу и поцеловала пальцы. Я хотела утешить или поддержать его, но вышло не лучше, чем у него самого несколько дней назад. А ведь мне тоже не удалось исполнить свою судьбу. Возможно, я избавилась от магии моей прародительницы, но это не отменяло её пророчество. От ужасных картин будущего, которые она показала, у меня непрестанно сдавливала грудь. Я ни на секунду не сомневалась в том, что всё это действительно произойдёт. Для неё было так важно, чтобы мне удалось. И ведь одно видение будущего уже воплотилось в жизнь вединие, в котором я была погребена под камнями, и меня освободил из-под них повелитель демов. Всё так и случилось. Я похолодела, вспомнив, что в той горе пережила Вика. Мне так её не хватало. Справишься одна, спросила Ларик, пробуждая меня от размышлений. Мне срочно нужно пару часов поругаться с Викардом. Я кивнула, не задумываясь. Занимайся тем, чем тебе нравится. Он поцеловал меня в макушку. Мне бы больше понравилось, если бы у меня наконец-то получилось Ненавижу его разочаровывать. Позже, когда я медленно, но уже не испытывая слабости, нетвёрдо шагала по коридорам замка, чтобы немного осмотреться, я внезапно наткнулась на Викардо. "Выносить его больше не могу", проворчал старик, когда я спросила его про Аларика. Впрочем, я на это не купилась. Я видела его дом, в котором он собирал книги, картины и предметы искусства. Тот, кто настолько ценит человеческое творчество, не может быть таким мизантропом, каким пытается казаться Викард. Повелитель немногих неплохих идей попросил меня кое-что вам показать, леди. Он предположил, что это вам понравится. Викарт переложил свою трость в другую руку и протянул мне ладонь. К тому же кое-кто хотел бы с вами поговорить. Я могу и сама, леди. Будьте так добры, помогите старику. Ухмыльнувшись, я взяла его под руку, хотя для этого мне пришлось довольно сильно наклониться. Мы неспешно поплелись по коридору, но идти оказалось не так уж и далеко. Старик толкнул дверь тростью, и она отворилась. Я вошла в комнату и потрясённо застыла на месте. Передо мной оказалась небольшая библиотека. Вдоль одной стены до потолка были сложены книги, остальные были сплошь покрыты полками. Здесь был камин, перед которым стояло кресло. И я узнала и то, и другое. В этой комнате я говорила с Рианом перед тем, как Феймаршал убила его. Здесь стояла и каменная чаша, в которой каждый месяц появлялась слеза Ляскай. Краем своей накидки Викарт смахнул пыль с корешков книг. Здесь я нашёл больше историй и прекрасных произведений искусства, чем где-либо. Именно поэтому я остаюсь здесь, и не возвращаясь к другим людям. А ещё потому, что здесь я полезен. Мой повелитель с годами стал очень одиноким. Сколько бы у него ни было воспоминаний, они не помешали его сердцу остыть. Мне сам Риан вовсе не показался жестоким, а вот Десмонд, конечно, столкнулся с ним в других обстоятельствах, и я ни на мгновение не сомневалась в его словах. Будет ли Аларик становиться таким же, или Риан изначально был совершенно другим человеком? Каждый раз, когда кто-то произносит проклятие и призывает повелителя, пробормотал Викард, Это отнимает у него что-то хорошее и заменяет на что-то плохое. Это просто вопрос времени. Вы, волшебница, леди Лейра. Может быть, вы сможете избавить повелителя от этого заклятия, пока не стало слишком поздно? Попытаюсь, ответила я. На этот раз от меня не требовалось пересечь царство Демов и предстать перед его повелителем. Но я не знаю, возможно ли это и что для этого нужно. А та, кто знает, никогда не расскажет мне об этом. Викард задумчиво кивнул. Он вытащил с полок несколько книг и указал мне подбородком на кресло перед камином. Пожалуйста, садитесь. Загляните в эти старые книги. В них речь как раз о заклятиях, это старые истории прошлых повелителей. Я не знала, смогу ли вообще прочесть их, но когда положила на колени первую книгу и раскрыла ее, мои тревоги рассеялись. Хотя тяжелый том был написан старинным шрифтом, в моем сознании искрилась магия, и я читала слова с легкостью, словно знала этот язык с детства. Я часто заглядываю в них, презнёс Викард. Великие ветра, какой же он, наверное, древний. Вот только не могу разобрать, где здесь настоящие слова, а где мне просто мерещится. Я улыбнулась ему. А как их отличить в стране, где границы между ними так расплывчаты? Он коротко улыбнулся в ответ, но затем его лицо снова стало печальным. У вас мало времени, Лейра. Я захлопнула книгу. О чём ты? Викарта открыл рот, а затем снова закрыл его. После он опять взялся за трость и несколько раз громко стукнул по одной из полок. Похоже, он подал кому-то знак, потому что дверь отворилась. Вошёл Кэдрен. Викарта дарил юношу коротким, но въедливо злым взглядом. Сам ей скажи, скажу я не стану. Его голос звучал так, будто он сдерживал слёзы. Старый ворчон Викард Кедрен неохотно подошёл ближе с видом собаки, которая ожидает, что её побьют. Причём, похоже, он ожидал этого от меня, а не от Викарда. Вы меня немного напугали. Что случилось? Кедрен почесал затылок, сам смутился этого жеста и сунул руки в карманы. Я кое-что украл. У меня? Я вообще ничего не понимала «У своего повелителя. С презрением поправил Викард. И у вас, потому что повелитель должен был отдать это вам. Поскольку Кедрон тянул с ответом, я сосредоточила внимание на Викарде. И что же? Викард показал на чашу со слезой, и внезапно я почувствовала себя странно. Вы знаете, что это? Я кивнула. Мой голос звучал так, словно мне приходилось преодолевать напряжение, хотя я по-прежнему сидела в кресле. Каждый месяц в чаше возникает слеза Аляскай. Повелитель Аларик может с её помощью помиловать одного проклятого. Викар так крепко вцепился в свою трость, что на его костлявых пальцах проступили узлы. Повелитель не просто может, а должен помиловать одного человека. Аларик собирался передать эту слезу вам иначе он не согласился бы, чтобы Иера произнёс проклятие, которое привело его в ваш мир. Я ещё не задумывалась об этом, но да, наверное, он так и планировал. Он вряд ли бы допустил, чтобы я превратилась в демона. «Викард, я не понимаю, что ты хочешь мне сказать. В чаше больше нет слезы. Я понимала смысл его слов, но в то же время отказывалась представлять, какие последствия это означает для меня. И и почему нет? Кедрина опустил голову, уткнув лицо в ладони. Из-за меня. Я поняла. Ты забрал её? Аларик рассказывал мне про Кедрина, про то, что он не видел в нём никаких признаков предстоящего превращения в дыма, хотя не даровал ему милости. Вот только Аларик видел в этом потенциальную возможность избавить от проклятия и других. Я прошу прощения. Тихо произнес Кэдрен. Я не знал, что случится после того, как Аларика пленили, я запаниковал, не зная, что произойдёт, если он не выберется на свободу в срок. Я взял слезу и только после понял, какое кощунство совершил. Я этот пьяница капнул в чашу на стойке, чтобы никто не заметил, что слеза Лиаскай пропала. В ярости прорычал Викард. Я положила руку ему на плечо, чтобы успокоить, но проще было бы утихамирить дикого саблерога. Уикарт стряхнул мою ладонь. «Нечего тут прощать, сказала я Кедрену. Ты спас свою жизнь. Любой сделал бы так же. Нет, горько рассмеялся тот. Вовсе не каждый. Ну, по крайней мере, я. Кто я такая, чтобы осуждать тебя, если ты сделал то, что и я сочла бы правильным? Но я я ничтожество, последний подлец, только и умеющий, что чинить котелки. Я встала и подошла к нему. Быть не может. Ты важен для Аларика. Знаешь, как он тебя называет? Другом. Я этого не заслужил. Он так не считает. Эту слезу ты заслужил тоже. Каждый проклятый достоин того, чтобы Ласкай плакала о нём. И ты в наивысшей степени. Потому что ты честный, верный и настоящий друг для человека, который нуждается в этом как никто другой. А что до меня, я найду другой способ. Впрочем, сейчас я понятия не имела, существует ли вообще другая возможность. И от мысли, что я буду мучительно медленно постепенно превращаться в демона, меня парализовала паника. Пришлось скорее отогнать эти мысли прочь. О Такой способ есть. Викард махнул трустью в сторону Кэдрина, словно собираясь его ударить. "Ера может попросить повелителя отпустить вас. В обмен на это кто-то должен будет отдать жизнь, и её ли дело Ера с радостью отдаст вот этот мелкий паршивец". Мне было трудно смотреть на Кедрена, которого явно задели слова Викарда. Я ещё не разобралась в отношениях между обитателями замка. Но невозможно было не заметить, как Кедрен почитал старика, как уважал его. До этого не дойдёт, решительно сказала я. Мы найдём другое решение. Что об этом думает Аларик? Это, выразительно прошипел Викард. И я хотел бы знать. Буду невероятно расстроен, если вы скажете об этом ему в моё отсутствие. И ещё больше я буду разочарован, если не увижу, как мой повелитель вытянет этому никчёмному созданию кишки через задницу. Я попыталась рассмеяться, чтобы разрядить ситуацию, но мой хохот прозвучал скорее истерически, и явно не улучшил атмосферу. Значит, Аларик ещё ничего не знает. Пожалуй, у него и без этого достаточно проблем. В любом случае, я не смогу вечно отдыхать здесь, зализовые раны. С каждым днём рос риск того, что пророчество исполнится для Нэмии и всего континента. И если мне удастся взять судьбу в свои руки и покончить с проклятьем, то уж спастись не составит труда. Из хаоса царившего в моих мыслях начал проступать план. "Спасибо, Кедрин", медленно произнесла я и повернулась к лежавшей на кресле книге. «Ты мне как раз очень помог. Думаю, я теперь знаю, что делать. Что же? хрипло спросил парень. Викард недоверчиво посмотрел на меня. Дайте мне немного времени и эту поддельную слезу из настойки. А лучше целый стакан. Или даже два. Или всю бутылку. И ни в коем случае пока не говорите ничего о Ларику. Я сама это сделаю, когда придёт время. Пусть он пока верит, что я выпила подлинную слезу. Ему нужна ясная голова, учитывая, что нам предстоит, и лишние заботы отвлекут его. Кэдрина, кажется, это ни в малейшей степени не убедила. Что мы будем делать? У тебя и правда есть план? Я снова открыла книгу, тут же оказавшись на нужной странице. Она будто хотела показать мне, буквально ткнуть в те слова, по которым скользнул мой взгляд. Нет, пока ничего конкретного. Но кое у кого есть идея, и я уверена, что мы сможем ей воспользоваться. На странице, которая приковала мое внимание, Риан записывал свои желания, и одна строчка особенно выделялась, словно он обплёл её чернилами несколько раз. Почему бы не попросить Лиаскае прощения?